они мело. Все, кроме Андрюша, озирались друг на друга и сотворили крестные знамени, приговаривая с нами сила крестная. Господи, спаси от беды! Веселый вид мальчика и умные шутки его скоро рассеяли их страх. Когда они пришли в себя, Афанасий Никитин, покашливая, перенял рассказ о дочери хозяина. «Индустанская земля людна вельми и пышна вельми», начал он. — Ты опять отобьешься от речи, как в индусах войну ведут, — перебил воевода, желавший, чтобы рассказам о ратных делах отвели совсем душу его от грустного впечатления, сделанного на нее криком ворона. — А вот сейчас, милостивец, к этому-то речи веду. — А первое-то море Дербенское или дория Хвалынская, Олла Перводигер. — прервал смея с андрюша Мы от дедушка давно знаем. Воевода погрозил на него пальцем, а Анастасия навела странника на настоящий рассказ его, который он так продолжал. Салтана носит на кровати золотой. Над ним терем оскамитный с маковицей золотой. А над ней горит яхонт с куриное яйцо. Перед Салтаном ведут до двадцати коней в санях золотых. За ним на конях триста человек, до пеших пятьсот, до трубников, варганников и свирельников по десяти человек. По-видимому, в оригинале опечатка следует читать в снастях золотых. А коли выезжает на потеху с матерью и женою, с ним человек на конях десять тысяч и пеших пятьдесят тысяч, слонов триста, наряженных в доспехи золоченые, с городками, башенками, на них коваными, а в городках по шести человек в доспехах, с пушками и с пищалями, а на больших слонах по двенадцати человек, да на всяком по два прапорца, с нами к зубьям повязаны великие мечи по кентарю по крылу великие железные гири про мишушей сидит человек в доспехах с крюком железным которым его правит перед ним идут постут трубников и плесцов до да коней простых триста в санях золотых до да обезьян за ним сто до да позорных женщин сто А на салтане кафтан весь сажен яхонтами. Шапка — верх алмаз великой. При солнце так и слепит глаза, словно блиставится. Молния. Сайдак золотой усыпан яхонтами, Да на нем золотом кованы. Седло золотое, и снасть золотая, и всё золото. Сайдак — колчан, снасть — сбруя. За ним благой слон идет, весь в комке наряжен, цепь железная во рту, обивает коней и людей, кто бы не наступил близко на салтана. В его же салтанском дворе семеро ворот, а в воротах сидит посту сторожей, да посту песцов-кафаров. Кто пойдет, они записывают, и кто выйдет, записывают. А двор его чуден вельми все на вырезе да на золоте и последний камень вырезан до да золотом описан вельми чудно будханы храмы без дверей и ставлены на восток буд идол вырезан из камня из черного вельми велик хвост у него через него руку правую поднял высоко до да простерг ее аки устениян юстиян Царь Цареградской. В левой руке у него копье, а на нем ничего. Видения у него и обезьянские. Перед бутом стоит вол вельми великой. Вырезан из черного камня и весь позолочен. У него рога окованы медью, на шее триста колокольцев и копыта подкованы медью и целуют его в копыта, и сыплют на него цветы. Внутрь в Будхан ездят на валах. Индияне же вала зовут отцом, а корову — матерью. А намаз же их на восток, а намаз — моление. Обе руки поднимут высоко и кладут на темя. Потом ложатся ниц на землю, да все растянутся по земле, то их поклоны. Индияне не едят никакого мяса, ни еловины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины. Когда едят что, кроются от бессермен, чтобы не посмотрел кто в горнице в яству. А только посмотрят кто, и они то яство не вкушают. А едят, покрываются платом, чтобы никто не видел их. Когда же есть садятся, умывают руки и ноги и рот пополаскивают. А кто у них умрет, и они тех жгут, да и пепел сыплют на воду. И много-много рассказывал одноглазый странник о нравах и обычаях индейцев, и дошел он, наконец, до того, как в индусах войну ведут. Тут застучал докладчик, кольцо, и оборвал нить его рассказа. Послышался конский топот, И вслед затем суета, слуг на дворе и в сенях. В оружейную бежал Хабар Семской и хотел что-то говорить, но отец предупредил его. — Не в басурманы ли готовишься, Иван? Что входишь в клеть, не перекрестив лба, не поклоняясь добрым людям? — Голова, что ли, свалится с плеч от этого поклона? Сын образца покраснег спешил сотворить перед иконою три крестные знамени и поклониться страннику и Андрею. Потом стал в уважительном положении и сказал, «Дело было к спеху. Приехал от Ивана Васильевича дьяк бородатый. Давно ли буйный головушка стал бояться государевых дьяков? Разве набедовал что? Если бы так, не стал бы кланяться о помиловании хоть бы великому князю. С таким обычаем не попасть под топор. Тогда разве ударю челом и то матери сырой земле?» А теперь нагрянула беда, только не на меня, а на дом наш. Дьяк приехал по приказу государя и поведал мне. Боярин не дал договорить сыну. Пусть сам поведает мне. Видно, длина борода да ум короток. Прикажи холопам звать государю посланного и сам встреть его с почетом. Пока отец с сыном переговаривали, сказочника, Анастасия и крестника ее не стало вооруженной. Боярин, переодевшись в лучшую одежду, нежели в какой был, возвратился в оружейную, чтобы принять дьяка. Этот не заставил себя долго ждать. Сначала показалась исполинская борода, а потом маленькая человечек, провожаемый Хабаром, который ухаживал за ним сужимками. — Господин наш, князь великий, всея Руси государь Иван Васильевич, заговорил или, лучше сказать, запел дьяк в нос — От пресветного лица своего избрал меня, своего недостойного холопа, сказать тебе, боярину, «Едет к нам от немцев лекарь Антон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему до Москвы только три дня пути, а по елику великий государь соизволил, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, от чего сохрани, каковой отпахни от него ангелы и архангелы крылами своими», — Яко от чего каковой? — оратор смешался, потеряв нить в своей речи, но, подумав немного, продолжал твердым голосом. — Великий государь соизволил, чтобы врач тот, немчин Антон, находился неподалеку от пресветлого лица его, и потому жалует себя, боярин, своей милостью, уложил отвести того немчина постоим на твоих палатах, и забрав в них лучшие хоромины с сенцами. Надо было видеть, что делалось на лице боярина при слушании этого приказа. Он побледнел, губы его дрожали. Немчин, поганый немчин, басурман, латынщик, один из убить сына его будет жить с ним под одной кровлию осквернит святыни его дома, опозорит его старость. А делать нечего. Примешь страшного постояльца, да еще с хлебом солью, с должным почетом. Таков наказ великого князя. Если б образец не знал, что Иван Васильевич любит то и гнуть, что противится, и не нашел еще железной души, которой не выковал по-своему, то и в таком случае не смел бы не послушаться». Имя Государева, второе по Боге, держит грозно и честно по старине, по наказу родительскому. — Я и все мое Божье до Государева, — отвечал боярин, скрипя сердце, — выбирай в дому моем клете, которая тебе полюбится. — Только не светлиться сестры моей! — воскликнул Хабар. — Не останется тот жив, кто чужой заглянет в нее. — Молчи! — закричал грозный боярин. Курицу яйца не учат. Потом, обратясь к дьяку, примолвил. «Исполняй волю нашего господина!» Скоро выбор сделан, потому что он заранее был назначен русалкою. Половина к стороне кремлевской стены, где помещались сенцы оружейная и под нее угловая горница, были назначены под постой лекаря. Сверх того, обычай требовал угостить государева посланного. Пошли, нехотя, ходить стопы. На этот раз сладкие меды казались боярину зельем Ничем не мог он запить тоски своей. Крохотный дьяк, которому надо было бы тянуть наперстками, окунулся, как муха, на дно десятой стопы. Покой, самолютка, до радостного пробуждения. Воевода ушел на свою половину, которую будем отныне звать хозяйскую, и отдал сыну приказ уложить дьяка и выпроводить с честью домой, когда он протрезвится. Таков был закон гостеприимства, хотя бы гость для хозяина хуже татарина. Но разгульная голова Хабар рассудил иначе. — Погоди, — сказал он, смотря на опьянелого дьяка, — погоди, вещий воронок, я корнаю тебе крылья, чтобы вперед не летал к нам с худыми вестями. И Хабар отыскал у сестренной мамки кредкие свивальники и простыню, опутал ею дьяка и свил его, как младенца. Исполинская борода его расчесана и выставлена во всей гордой красе. Когда все это было сделано, умильная, пышная, испеченная рожа самолютки улыбнулась. Нет, этой улыбки Хабар не отдал бы за богатые дары. За нее готов он был просидеть целый месяц в черной избе, в охапку дитя свое и прямо со двора. Лишь только увидали на улицах вспеленутого малютку с ужасной бородой, встречные, поперечные, торговавшие, работавшие, все бросились к ней и составили шумную и веселую процессию. Восклицание, смех, хохот, крики огласили воздух. Настоящий праздник — мамуса. Толпы росли и росли, и, наконец, Запрудили улицу. Только те, которые находились поближе к главному виновнику этого торжества, могли понять, что они видели. Но чем далее кто был от него, тем чуднее получал о нем вести. Иной кричал «Родился мальчик с сожженной бородой!» Другой «Упал с неба звезда бородатая, кто нашли урода живую голову с бородою!» «И не укласть от Москвы до Цареграда всех диковинок, которые выдавали о бороде!» Старость видела в этой бороде кончину мира и пришествие Антихриста. Молодость рада была посмеяться над невидальщиной. Толкали друг друга дрались, платили деньги, лишь бы увидать бороду. Вмешались недельщики, тогдашняя полиция. Угроза их палки, наконец, самое имя великого князя, ничто не помогло. Процессия шла себе далее И остановилась не прежде, как у избы избыдьяка Бородатого, который успел отрезвиться, но не мог прийти в себя от шума и сборища его окружавшего, не мог придумать, что с ним деяться. Долго не хотели дворчане впустить к себе своего господина, и только убежденные его голосом и подлинностью Бороды приняли его с бережью на свои руки. Шутка эта дошла скоро и до хоромин великокняжеских. Между тем, как происходила эта потеха, затеянная... Удалым хабаром, какой ужас наполнил дом отца его, когда узнали домочадцы, что между ними поселится немчин. Еще более усилился этот страх вестями с разных сторон об ужасном постояльце. Одни уверяли, он держится жидовской ереси, другие он сам жит и везется в русскую землю своим братом-евреем, иные прибавляли он колдун, Марита воскрешает зельями, костями мертвых, нашептывает судьбу над кровью младенцев в черепе человеческом, приворачивает к себе крюком, сделанным из когтей нечистого. Чего еще страшного не говорили о нем? И облик-то у него должен быть нечеловеческий, какая-нибудь харя с клыком и с савиными ушами? Каков постоялец! Пришли черные дни на образца и семейство его». Сам он будто во второй раз потерял сына и овдовел. Сын негодует и пылит, что горный поток шумит. Дочка, наслушавшись ужасов, то дрожит, как осиновый лист, то плачет, что река льется. Не смеет она и выглянуть из окна своего терема. Зачем Василий Федорович строил такой красивый дом? Зачем строил его так близко от государевых палат? Видно, во всем этом соблазнил его лукавый. Хотел похвастаться невидальщиной. Грех попутал. Что станется с ним, сыном и дочерью? Лучше б не родиться никому из них. А вся беда от того, что у боярина в доме станет постоем немчим. Придумали, однако ж все возможное, чтобы поганый дух с православным не сообщался. Опять окропление, опять курение, так что сквозь сизую пелену дыма трудно различать предметы. Опять моление с зимными поклонами об ограждении от бесовского наваждения. Вот и медный крест с шумом и завыванием прибит над отделением постояльца, как будто последний гвоздь, которым приколачивают крышу над гробом милого человека. Этого мало?» Нечистые уставы Сурмана могут ли, должны ли прикасаться к той посуде, из которой вкушают православные и крещеные? Статочное ли дело? Купили новые оловянные мисы, черпальцы, чары, скляницы и прочее, прочее, что нужно было для стола немчина. Все это не должно уж никогда переходить наполовину православную, и после выезда его обречено всесождению. Двор разгородили высоким тыном. Сделали другие ворота наполовину бусурманскую. Для услуги лекарю Антона назначили парубка лет под двадцать. А почему именно его была важная причина? Он был без рода, без племени, круглая сирота. Эта причина заставила бы наших предков еще более заботиться о нем. Нет, не потому обрекли его на жертву, будто на съедение змею Горынычу, а потому что он был недокрещенец. Другого имени ему не знали. В то время, как его крестили, поднялась ужасная гроза, и великое таинство не было докончено. Это натвердили ему с малолетства. Какой веры был, он сам не знал, и потому не ходил никогда в церковь. Как нарочно готовый слуга бусурману! Глава девятая. Приезд и встреча. Не надо думать, чтобы тогдашние дороги, то есть в пятнадцатом веке, походили на нынешний шоссе от Москвы до Петербурга, клятва при гробе Господнем Полевого. По Смоленской дороге, в верстах всеми от Москвы, ныряло в снежных сугробах несколько саней, длинных-предлинных, с беседками из обручей, обтянутых парусиной, наподобие тех повозок, какие видим и ныне у приезжих к нам из Польши жидов. Высокие худощавые лошади нерусской породы, казавшиеся еще выше от огромных хамутин, испещренных медными полумесяцами, звездами и яблоками, давали знать о мере своего хода чудным строением побрякушек такого же металла. На передках сидели большую частью жиды, Кажется, я уж сказал, что в тогдашнее время не было выгодной должности, которую бы не брали на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком. Один меч им не дался, особенно на Руси, несмотря на народную ненависть к ним, в Обскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи-суконники, извозчики-толмачи, сектаторы и послы. Удача им вывозила из Руси соболей, неудача оставляла там их голову. В авангарде из подощипанного малаха и засаленного тулупа торчала, как флюгер, остроконечная бородка, и развивались пейсики, опушенные морозом. Серые, как усыча, глаза, казалось, пытали даль. Въехав на поклонную гору, еврей проворно соскочил с передка.